Раз пять не удавалось спустить лошадей кучно. Все путало гречившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливала боком на соседок. Из двух рублевых трибун слышались уже негодующие голоса «Долой Сатанеллу! Снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно. Сжались перед стартом,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 а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности. К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, сатанелла. Казума Глы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно, поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновой зеленой лентой и жокей. Остальные лошади остались на той стороне круга. Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть. Деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив всё лицо, он крикнул мысленно «Ты! Ты должна быть первой!» Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него, Сейчас же, следом за ней, его обогнал вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу. Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики. поздравляю листиво сказал на ухо цвету тофель ну вас к черту резко швырнул ему иван степанович толстый громадный валдалаев уперся глазами цвету в сапоги а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел доставая бумажник ваша удача от дьявола не завидую вам получите — Да мне, собственно, не надо, — залепетал цвет Я ведь это просто. — Так? Зачем мне? — Что-с? — ряфнул гигант, и сразу его большое лицо налилось темной кровью. — Не надо? — Это что такое? А за уши я Валдалаев, — громко пронеслось, по судейской беседке. И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду забыл о своем страшном могуществе, владелец золоторыжей рыжей повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него. Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью Было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку, поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже. — Э, черт! — тоскливо выругался Цвет. — Если б знал...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 «Лосатку залка!» — спросил он, скривив насмешливые смешливые губы и шепелявя по-детски. «Э, бросьте, милейший мой! Судьба не знает жалости! Едем-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш!» «Тофель!» — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным, но он сдержался и прибавил тихо.